Глава 15. Есть в Керне такой магазин женской одежды под названием «Делайлас», в котором я иногда подворовывала в девяностые. Теперь я решила как бы загладить вину, потратив там немного денег. В магазине все так же пахло почулями, и ассортимент, похоже, не изменился. Льняные платья, объемные свитера, украшения из бисера, собо. Казалось, что и женщина с серебряной гривой за стойкой не менялась с тех самых пор. Я выбрала несколько платьев, собираясь примерить их в крошечной кабинке за голубой занавеской. И как раз когда я пыталась натянуть на плечи одно мизерное платьице, у меня зазвонил телефон. Когда я наконец ответила, это был Гектор из команды защиты, который сообщил мне, что стало известно, что меня видели разговаривающие с другими свидетелями в отеле, и на всякий случай не могла бы я, пожалуйста, избегать любых прямых контактов с другими свидетелями. До начала дачи показаний оставалось 10 минут, и вот как он решил распорядиться своим временем. «Но у меня даже нет полного списка свидетелей», — сказала я. «Что ж», — сказал он, — «лучше просто избегайте всех, о ком вы точно не знаете, что это не свидетели». Он добавил, что отель согласился готовить упакованные завтраки для тех, кто в них нуждается, и я могла забрать свой на стойке регистрации. «Это не значит, что вы должны прятаться в своем номере», — сказал он, «просто соблюдайте осторожность». Я поняла, речь шла не столько о фактической изоляции, сколько о том, что я выглядела, как какая-то манипуляторша, сновавшая по городу, запугивая людей. Я вышла из кабинки, решив купить вместо платья серьги, и столкнулась лицом к лицу с женщиной, в которой вчера узнала жену Робби Сирена. Через руку у нее была перекинута пара рубашек, и вблизи она выглядела усталой. Какое-то неловкое мгновение мы стояли, разглядывая друг друга, а потом она протянула руку. «Я знаю, кто вы», — сказала она. «А я Джен Сирена». «О, я... Да, здравствуйте. Мне ведь можно с вами поговорить? Я знаю, что Робби не положено разговаривать ни с кем из списка, и это... Вы же знаете Робби? Ему это нелегко. Но здесь Майк, а я всегда любила Майка, он был у нас на свадьбе. Мне так нравятся все, кого я знаю из Гренби». Джен Сирена была либо из тех, кто всегда говорит безумолку, Либо из тех, кто говорит безумолку, оказавшись лицом к лицу с женщиной, разрушившей жизнь ее мужа. У нее был встревоженный вид, и она наклонялась ко мне слишком близко, поэтому я была рада, что на мне маска. Мне казалось сомнительным, чтобы Гектор одобрил этот разговор. Но ведь Джен никак не могла быть свидетельницей. Я отошла в сторону, просто чтобы повесить платье обратно на вешалку. Но Джен тронула меня за руку, словно боясь, что я сейчас улизну из магазина. «Знаете, это было самым тяжелым в его жизни», — сказала она. «Он сказал мне это на нашем первом свидании. Я спросила его о самом худшем, что он пережил, и о самом лучшем. И он рассказал мне, как потерял талию. Он такой человек, он все близко к сердцу принимает. А эти несколько лет особенно, когда все это поднялось». До меня дошло, что она хотела извинения. Вместо этого я сказала, «Вам, наверное, много пришлось вынести». «О, ну да». Но чем хорошо, что Робби будет давать показания, он сможет все прояснить. Нам столько всего пишут, звонят. Мы удалили Facebook. Каждую посылку, какая нам приходит, мы должны лишний раз проверять, действительно ли мы это заказывали. Я понимаю, люди просто хотят справедливости, но они в такой неразберихе. Знаете, я как-то увидела на девушке футболку со словами «это сделал муж» и спросила, что это значит. Я думала, может, что-то из телепередачи. И она сказала, что это значит, когда убивают женщину, это всегда муж или любовник. Нас приучили так думать. Я хотела сказать ей, что футболка не так уж не права. Проблема в том, что у Талии был не один партнер. И еще я хотела сказать, что какие бы подозрения не навлек на них Дейн Рубра, я надеялась, что мои слова тоже что-то значат. «Это такой огромный стресс для него», — сказала она. «Я знаю, ему станет лучше, когда мы пройдем через это». Знаете, мы приехали сюда вчера, потому что они думали, что позвонят ему до выходных, но упс. Я знаю, о чем они хотят его спросить. Они хотят знать, почему его не расспрашивали подробнее. И знаете, что он думает на этот счет? Его должны были расспросить подробнее. Он так и скажет. Его должны были проверить на полиграфе. Тогда бы над нами не нависала эта туча подозрений. Они должны были изучить и его, и этого типа. Вы же знаете слухи об этом типе, живущем в лесу. Они должны были изучить и других ребят, и даже девушек. Кое-кто из этих ребят, боже мой, вы помните такого крошку как-то там? Его не раз арестовывали за домашнее насилие. А он даже не был со всеми на той вечеринке. Его вообще спрашивали, где он был. Он наградил мою подругу раком груди, вырвалась у меня. Простите? Неважно. Я рада, что вы понимаете. Все дело в том, что они почти никому не присматривались. Они выбрали одного парня, сказали, что это он, а на всех остальных закрыли глаза. «Так и есть», сказала она, «так и есть». И когда вы выйдете, когда дадите показания, вы ведь еще не ходили, нет? Вы так и скажите, я знаю. Может, вы даже скажете что-нибудь о том, что знали Робби, что должно быть у меня в глазах отразилась тревога, потому что она замолчала. Она сказала, «Я вам все уши прожужжала. Можно вас обнять? Робби там кормит детей в кафе, и мне надо найти их. Но мне просто хочется вас обнять». Я позволила окутать меня рукавами ее шерстяного бордового пальто, ее нежными духами, завесой медовых волос. Джен собирался уходить, но через несколько футов обернулась. «Думаю, она бы мне понравилась», — сказала она. «Наверняка». Не знаю, понравилась бы я ей, она рассмеялась. Я была ни разу не крутой и не утончённой, просто книжной молью. Государственная школа в нигде, штат Нью-Йорк. Но она бы мне понравилась. Я сказала, она всем нравилась. Когда Джен ушла, я выбрала три пары оловянных сережек погремушек и оловянное ожерелье. Я заплатила наличными, и когда продавщица повернулась ко мне спиной, оставила на стойке 12 долларов мелочью и поспешила выйти, прежде чем она меня окликнула. Встреча с Джен вызвала во мне тяжелое чувство, но все же я была очень рада, что Робби Сирена женился на такой книжной мышке-болтушке из захолустной государственной школы. На выходе из магазина я получила сообщение от Альхи: "Ваш приятель Куку -ку, вам понравится". Альха считал смешным называть Дэйна моим приятелем. За текстом следовала ссылка на YouTube. Я стояла на тротуаре на ветру и ждала, пока она загрузится. Очередное сообщение от Альхи. «Начинаем совещание с судьей, убиться об стену». И гифка с котом, уставившимся на часы. Я выудила из сумочки беспроводные наушники и зарулила в кофейню. «Здесь, в Керне важная новость», — говорил Дейн Рубра. Он с трудом переводил дыхание, сидя на кровати в номере отеля. А за его спиной было темное окно. Должно быть, он снял это прошлой ночью после нашего разговора. «У меня есть эксклюзивные источники, так что здесь вам придется мне поверить на слово. Вот почему, слушайте. Вот почему нужно везде ездить самому, почему нужно бывать на местах. Я постараюсь подбирать слова, но у меня теперь есть причина считать, что мы упускали нечто внушительное. Как я уже не раз упоминал, в Гренби был учитель музыки по имени Деннис Блох. Родился в апреле 1962 года в городке Оливет, штат Миссури. Не так давно преподавал в Провиденсе, штат Род-Айленд, но, похоже, уволился оттуда пару лет назад. Я оставлю ссылки по теме в комментариях, и я знаю, что вы любите раскапывать такие вещи. Все, что я говорю на сегодня, это что Деннис Блох мог знать что-то существенное об этом деле, что-то, что он должен был открыть 27 лет назад. «Этот человек оставался в сфере образования. Он продолжал преподавать и иметь дело с другими подростками. Кого-то из них можно найти, они могут что-то знать. И еще». Он приблизился к камере, чуть качнул головой, сжал челюсти, собрался с духом и продолжил. «Он мог иметь отношения с молодыми девушками. Он мог заниматься этим не одно десятилетие». Вот что нам нужно. Места работы, любые жалобы, поданные на него, текущая контактная информация. В частности, нам нужно все, что знает любой ученик Гренби. Не слухи, окей? Не сплетни, но непосредственные свидетельства. Может, вы что-то видели? Может, вы что-то знаете? Я поняла, что стояла оцепенев прямо в дверях кофейни, не подходя к стойке. Я встала в конец короткой очереди, продолжая смотреть на свой телефон, пока Дейн предостерегал своих подписчиков не приближаться к вам лично, не брать дело в свои руки, оставаться в рамках закона, собирать информацию. «Это ради вашей же безопасности», — сказал он, «а также в целях достоверности расследования». За спиной у него была навалена куча одежды на кровати. На электронных часах сверкнуло 0000.